попросту деградировала, вместо того, чтобы выйти на новый уровень. Она боялась даже сравнивать своих кукол с творениями коллег, чтобы ужасная истина не стала совсем уж явной. Маша даже пожелала услышать от брата, кто победил на злополучной выставке, а когда тот все же произнес фамилию, только закрыла глаза уязвленная в самое сердце. Этого человека она никогда не считала своим конкурентом, и все же первое место досталось не мне, но, как видишь, я это пережила. Она с вызовом взглянула на Илью и снова поразилась его отсутствующему виду. И если ты не станешь больше поднимать эту тему... Я буду очень благодарна. И тут мужчина окончательно ее подвяз. Не говоря ни слова, будто пропустив мимо ушей ее гневную тираду, он внезапно обнял Машу. И, притянув к себе, крепко поцеловал, как-то странно, в лоб, в линию роста волос. Знаешь, я сейчас вдруг понял, что из-за тебя могу искалечить кого-нибудь, шепнул он ей на ухо, а может даже убить. Это прозвучало так неожиданно, что девушка разом забыла о своей обиде. Она с тревогой взглянула ему в лицо, ожидая объяснений, но Илья отпустил ее так же резко, как обнял. Пойдем, достанем из буфета какой-нибудь сервис. поможешь выбрать, знаешь, сколько их тут. Встретив его непроницаемый взгляд, Маша удержалась от вопросов. Пройдя вслед за Ильей в столовую, она молча принимала у него из рук тарелки и салатницы, которые тот доставал из массивного дубового буфета до верху набитого посуды. Пойдет для ужина в честь помолвки? спросила Илья, сидя на корточках перед распахнутыми дверцами. Я ничего в этом не понимаю. ⁇ Кузнецовский фарфор ⁇ Маша. Подняла к свету тарелку, расписанную мелкими букетами полевых цветов. — Хоть на день рождения президенту. Сколько нас будет? — Этот сервис на сто персон. Точно не помню, но ставить пока все не стоит. Илья выпрямился и отряхнул брюки на коленях. Сейчас соображу, где могут быть мамины скатерти. Если честно, ни разу их не доставал. — Илья! — Кто придет? — девушка поставила тарелку на стол. — Ты мне не ответил. Кого ты позвал? — Рита. Еще кто? — Не беспокойся. Все уже приглашены. Отвернувшись, Илья перебирал хрустальные бокалы, заполнявшие полки высокого застекленного шкафа. — Смотри, сколько пыли. Помоешь? Будут. — Ритка, твой отец, Андрей и Анжела. Остальные придут не наверное, так что не пугайся заранее. Остальные — это кто? В дверь позвонили, и мужчина, проигнорировав вопрос, отправился открывать. Последовав за ним, Маша окончательно убедилась в том, что ужина избежать не удастся. Привезли еду из ресторана. Двое посыльных в форменных куртках втащили в переднюю коробку, и руководимой Ильей отправились в столовую. — Маша! — Бокалы, — напомнил ей Илья, вернувшись на пороге. — Ну что стоишь? Между прочим, тебя все это тоже касается. — К сожалению, — буркнула девушка и тем не менее отправилась отыскивать нужные бокалы. Ей ничего не оставалось, как включиться в подготовку, ведь гости должны были прийти в любом случае. — И опять я иду на поводу, — с досадой думала она перемывая запылившиеся за долгие годы стояние в шкафу бокалы и стопки. Неужели повторится старая история? А ведь я мечтала пожить для себя. Разве у меня на лице написано, что мной можно помыкать? Вот, например, сегодня мне совсем не хочется изображать счастье и принимать гостей. Стол был полностью накрыт к шести часам, и... Маша немного успокоилась, увидев, что Илья заказал в ресторане даже тонко нарезанный хлеб. Ей самой ничего не пришлось делать, разве что протереть полотенцем бокалы и разместить в пустом холодильнике салатницы.